В выпуске Дайджеста представлены следующие рубрики: Искусство жизни. Анатолий Журин, Евгений Чарский. В полете чувствуешь себя как птица. Журнал Предупреждения, второй номер за 2014 год, страницы с пятой по десятую. Виктор Сирык. Не унывать и не сдаваться. Журнал Предупреждения, пятый номер за 2014 год, страницы со 112 по 119. Сам себе доктор. Валентина Ефимова. Философия здоровья. Журнал 60 летний возраст, 4-й номер за 2014 год, страницы с 8 по 14. Евгений Тарасов. Не началась ли у вас экзема? Журнал Предупреждения, 5-й номер за 2014 год, страницы с 90 по 94. Вместо лекарств Ирина Чудаева Целебная сила почек. Журнал 60-летний возраст. Четвертый номер за 2014 год, страницы с 54 по 58. -ю. Борис Бочаров. «Скиви, тромбы не страшны. Журнал Предупреждения. Второй номер за 2014 год, страницы с 38 по 42. -ю. Борис Бочаров. Морковь на обед избавит от бед. Журнал Предупреждения. Первый номер за 2014 год, страницы с 43 по 52. -ю. Это нужно знать. Екатерина Грищенко. Возраст и пищевые ферменты. Журнал 60-летний возраст, 4-й номер за 2014 год, страницы с 16 по 21. Александр Рылов. Излечим ли кариес. Журнал 60-летний возраст, 4-й номер за 2014 год, страницы с 22 по 28. Людмила Полонская. Как замедлить болезнь Альцгеймера. Журнал 60-летний возраст, 4-й номер за 2014 год. Страницы с 29 по 34. Александр Покровский. Миокардит. Журнал Предупреждения. Второй номер за 2014 год. Страницы с 53 по 65. Медицина вокруг нас. Илья Крылов. В лабораториях мира. Журнал Предупреждения. Второй номер за 2014 год. Страницы с 66 по 72. Люди и судьбы. Александр Толстякович. Правда и вымысел о докторе Захарине. Журнал Предупреждения, первый номер за 2014 год, страницы со 112 по 120, второй номер за 2014 год, страницы с 99 по 110. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков Полотенце с петухом. Рассказ из цикла записки юного врача по материалам интернет-сайта.